Глава 5. Основы малой политики. Шардон еще в бытность свою трактирщиком обратил внимание, что не так уж и трудно вынудить непись и подвиснуть, подкинув им задачку посложнее. Правда, чем выше уровень персонажа и больше его интеллект, тем больше вычислительных мощностей в его распоряжении, но в случае с ведьмой ему нужно было лишь правильно подгадать момент. Левитирующее заклинание действовало всего пару минут, после чего его нужно было обновлять. Немного наблюдательности, чуть-чуть математики, пара таймеров и опыт управления десятком до хрипоты спорящих торговцев, благодаря которому он нашел гарантированный способ временно отключать им управляющий скин, загружая его решением непростой задачи. Вот и весь секрет низвержения крикливой бабки на бренную землю. Однако на этом удача Шардона и его людей закончилась. Четыре оставшиеся ведьмы вышли во двор, и ноги самого Шардона и всех его людей оказались привязаны к земле толстыми корнями. «Рубить!» – скомандовал граф. И неписи достали простые топоры, которыми их владетель снабдил заранее, и принялись спокойно обрубать корни. Быстро перекинувшись парой слов, колдуньи дружно начали петь что-то заунывное, вытягивая энергию из бойцов шардона и погружая их в сон. «Воск!» – приказал граф. Восковые затычки обеспечили каждому из его людей дебаф глухота, так что теперь все переговоры они вели только через групповой чат – Зато и песнопения ведьм перестали на них действовать. Поняв это, колдуни уселись на свои мётлы и взвились в воздух, нарезая круги вокруг вторгшихся на территорию замка чужаков. Завыло, засвистело, и на отряд шардона начали опускаться снежинки. «Северный Эль!» отторобанил в чат рыжий и в ход пошли фляги с напитком, дающим защиту от холода. «А ты хорошо подготовился, граф!» прошипела одна из ведьм. Вместо ответа тот указал на залитые воском уши, мол, ничего не слышу. «Бастильда Шардону, зачем ты приперся в наши владения? Шардон Бастильде, это мои владения, у вас есть то, что нужно мне, у меня есть то, что нужно вам. Шардон Бастильде, предлагая переговоры». По команде Бастильды ведьмы прекратили вращать престарелых женских особей, как выражался некогда начинающий трактирщик Шардон, и опустились на землю. Граф и его люди вытащили затычки из ушей. «Ты не в том положении, милок, чтобы что-то там требовать», прокряхтела старшая колдунья. «Нас больше, мы сильнее, и я законный владетель этих земель». «Пока что», засмеялась закарка Лобастильда. «Сколько тебе осталось в графья ходить, рыжий лис? День? Два?» Отвечать Шардон не стал. Ни к чему противнику знать, что таймеру осталось отсчитать 38 часов, прежде чем он потеряет с таким трудом добытый титул, если не вернет контроль над всеми владениями. «А что до вашего численного преимущества, так это временно. С кладбища уже идут сотню мертвей которых мы на подмогу призвали. Идут, скрипят, гостями гремят», — завывая подхватила ведьма по имени Гемма. «По вашей души!» — вклинилась Вельмина. «И полетят на землю ваши уши!» — продолжила в рифму Стерла. м промычала в унисон связанная пленница, пытаясь выплюнуть кляп. «Значит, подождем ваших умертвей!» Спокойно пожал плечами Шардон и скомандовал. «Привал, двойное кольцо, никаких патрулей». «Ты что творишь, гражданин-начальник? Бить надо этих тварей, пока и впрямь подмога не подоспела!» Зашипел лидер прибившихся к отряду разбойников. «Тем более, что у нас и заложник имеется». «Он прав, господин граф». Присоединился к нему угрюмый. «Преимущество пока что на нашей стороне». «К сожалению, нет». Шардон указал настоящие по периметру котлы. «Сонное зелье». «Ишь ты!» «Хоть и дворянская морда кое-чего в колдовстве соображает», — довольно закивала Бастильда. «В алхимии и пивоварении. Кстати, а как вы добиваетесь повышенной летучести для своих зелий? При увеличении поражающей площади сила дебафов насколько снижаются «Какой хитрый! Так я все тебе и выдала. Ага-ага. Ентот-секрет мне бабка по наследству передала, а ей ее бабка». «Так все равно мне помирать. Вот и утащу ваши фамильные секреты с собой в могилу». «Я что, на дуру похожа?» Запуск конструктора комплиментов. так «Мудрость», «Зрелость», «Опыт», «Старость», «Ведьма», «Карга старая». Напротив, на весьма прагматичную женщину, не лишенную степенного обаяния и блеска мудрости в глубоко посаженных карих глазах. «Ох», — довольно зацокала языком ведьма. «Такая есть, верно глаголишь». Она одернула цветастые юбки и распрямила плечи, демонстрируя довольно-таки объемную грудь под ворохом намотанного поверх платья тряпья. Улыбнулась во все свои двадцать восемь зубов, половина золотых, а половина просто желтых, и отвернулась, что-то перебирая в кармане. «Да где же приворотная-то?» пробормотала Бастильда себе под нос. «А вот и ваша смерть идет!» Одна из ведьм радостно взвыла, указывая в сторону распахнутых замковых ворот, через которые как раз входила закутанная в потрепанную робу скрученная фигура, а следом за нею один за другим десятки скелетов и зомби. Колдунья подпрыгнула, сунув метлу между ног и взлетела, наворачивая круги над вступающей на территорию замка армии нежити. «Ну, что теперь запоешь, граф? На чьей стороне сила?» «Так это твоя моя скелет забирай, противный старуха!» Что-то ослепительно сверкнуло, и стерло покатилось по земле, сжимая в руках обломки перерубленного пополам летательно-подметательного аппарата. «Это... это еще что такое?» — взвыла Бастильда. «Уважаемые дамы, разрешите представить вам моего придворного некроманта Шныгу и его армию нежити, которую, как известно, нельзя усыпить, испугать или соблазнить». Шардон подошел к гоблину, в руке которого по-прежнему тускло светился меч света и успокаивающе похлопал его по плечу. «П-переговоры?» – заискиваючи пробормотала стерла, отползая подальше от злобного некроманта. Два часа назад. «Шныга Шардону! Спасай, моя великий мудрый господина! Шардон Шныге! Что случилось? Ты где?» «Шныга Шардону! Моя ошибка заблудился! Кто-то моя карта поломал! Компас поломал! Глаза поломал! Шардон Шныге! Ты в землях Барга, что ли?» а тактику граф Шардоне уже знал о проделках ведьм и сразу догадался, что имеет в виду его придворный некромант и где тот может находиться. «Шныга Шардону! Господин аграф самый умный! Все видит, все знает! Господин Ашардон спасет глупый Шныга!» Военный скин попросился в группу к своему придворному некроманту, благодаря чему смог отслеживать его положение на карте. Сам он находился за пределами действия ведьминского заклинания, поэтому видел картинку без искажений. «Шардон Шныге!» «Ты зачем туда попёрся Шныга Шардону. Шныга – великий колдун-некромант с кривой черной палкой. Надо на кладбище ходить, показать всем злой мертвяк, кто тут новый хозяин. Граф как раз собирал войско, чтобы наведаться в гости к своим новоявленным соседкам и решил, что общаясь с ведьмами, будет совсем не лишним иметь под рукой опытного некроманта. Поэтому вместо того, чтобы помочь Шныге выбраться из-за он указал ему путь к кладбищу и велел поднять как можно больше скелетов и прочей нежити. Чем тот и занимался целый час, он был способен одновременно контролировать всего пару десятков простейшей нежити, да еще с десяток подняли его помощники на пару. Остальных они просто поднимали и убивали, поднимали и снова убивали, послушно выполняя приказ Шардона. Поэтому, когда заклинание ведьм накрыло кладбище, то смогло призвать к ней жизни едва ли с десяток костяков, до которых еще не успели добраться исполнительные гоблины. Остальные уже давно лежали бесполезной грудой костей и мертвой плоти поверх вскрытых могил. Самоправство скелетов, которые дружно поднялись и куда-то зашагали, игнорируя его приказы, Шныге решительно не понравилось. Поэтому тот вооружился мечом света и посохом и показал тупым мертвякам, кто тут великий колдун-некромант и у кого самый большой и самый кривой черный палка. Все это время он поддерживал связь с Шардоном, И когда господин граф приказал брать с собою скелетов и топы тысячу шагов в сторону красного неба, пока не доберется до замка, тот радостно исполнил приказ. Гоблину давно уже надоело и мрачное кладбище, и молчаливые скелеты с их жуткими пустыми глазницами, и тупые гварл с мурглом, которые занялись мародерством и не слушали приказов своего хозяина, набивая карманы найденными на трупах ценностями и не желая делиться. «Надеюсь, прекрасные дамы», — обратился к ведьмам Шардон. «Вы понимаете, что расстановка сил изменилась не вашу пользу?» Бастильда кивнула, лицо ей было мрачнее тучи, а пальцы нервно подергивались, наверняка сплетая какое-нибудь жуткое проклятие. «В таком случае приглашаю вас, милые леди, проследовать в мой замок для переговоров». «Ой, смотри, граф, сколько ниточки не виться, а кончик-то все равно найдется!» Угрожающе прошипела Гемма. В таком случае вы можете добровольно отказаться от подарков, которые я хочу вам предложить в знак благодарности за то, что вы любезно присмотрели за замком в мое отсутствие». «Подарки?» — нахмурилась Вельмина. «Именно. Вы ведь сюда пришли за знаниями, которые годами собирал барон де Баральга, темный маг и чародей-искусник. Я в колдовстве не силен, так что почему бы и не поделиться со столь достойными дамами его мудростью? Угрюмый, освободи пленницу и проводи уважаемых дам в мой рабочий кабинет». «Госпожа Гемма, вы по-прежнему настроены оппозиционно или уже пересмотрели свои политические взгляды?» «Я люблю подарки», — облизнулась ведьма и зашагала следом за своими приятельницами из Ковина. «Слышишь, командир, ты уверен? Может, прирежем их, да и дело с концом, а?» — зашептал Шардону на ухо угрюмой. «А спустя сутки проклятый Ковин полным составом снова заявится в замок, забыв о том, что библиотека пуста». «Да и не думаю что будет так легко их прикончить. Даже ведьмы-питомника эту пятерку всего лишь изгнали». «Правильно думаешь, граф», — обернулась Бастильда, до которой было шагов двадцать. Из такого расстояния она не могла подслушать их разговор. «Нет больше беды, чем недооценивать противника», — кивнул ведьме Шардон. «Хорошо сказано», — согласилась та. «Так говорил Лао Цзи». Видать, очень сильный и мудрый был колдун. Наконец они добрались до рабочего кабинета. «Вы передаете мне назад владение моим замком, а я делюсь с вами артефактами и заклинаниями, которые были собраны здесь его бывшим хозяином», — объявил Шардон. «Каждый из вас получит именно то, в чем больше всего нуждается и что мечтала здесь отыскать». «А не обманешь?» — недоверчиво прищурилась. «Так вы же меня тогда со свету сживете. Вот вы, например, милая стерла, мечтаете вечно сохранять свою красоту и хотите получить дальноглядное зеркало, чтобы подглядывать за подругами и выведывать все их секреты». «Чего?» Остальные ведьмы недобро уставились на подругу. «Врет он, врет он все, и в мыслях у меня такого не было». «Да, а почему ты у меня омолаживающие зелья постоянно покупаешь и рецепт выведать пытаешься?» Подбоченила зеленоглазая Оззи. «А у меня маскирующую пудру килограммами на пиявок выменивает», добавила Гемма. «Тихо, тихо, леди, не ссорьтесь», поднял руки Шардон. «Если уважаемая госпожа Стерла уверяет, что ей зеркало не нужно, то я передам его другому члену вашего славного Ковина». «Но почему же? Уж в хозяйстве-то точно такая вещица пригодится?» Тут же пошла на попятную ведьма-красавица. «Прав, бородатый! За секретами нашими эта сучка охотится!» свирепо вращая единственным глазом, вскинулась Бастильда. «Как видите, любезные дамы, я действительно знаю, чего вы хотите, и с радостью готов с вами поделиться» но сперва верните мне мой замок, пожалуйста». ведь мы переглянулись и умолкли, полуприкрыв глаза. Они совещались в привате. Наконец затянувшееся молчание прекратилось, и Оззи, бывшая пленница графа, объявила. «Быть посему, но учти, рыжий лис, если обещание свое нарушишь». Задание «Вернуть замок Барга» выполнено. Вы вернули себе контроль над владением Барга. Плюс пять к ветке навыков дипломатия. Вам подконтрольно 75% территории леса гоблинов». Получено плюс двадцать часа ко времени выполнения задания законный владетель 61 час остался. Вы сдержали свое слово, а я держу свое. Шардон обошел ведьм, и каждый из них передал сверток. Те быстро припрятали подарок графа, с подозрением глядя на своих подружек. Первой возмутилась Гемма. «Эй, ты что мне подсунул, кретин бородатый?» Завопила ведьма. «Проклятие, и то верно, это же не вам был подарок!» Хлопнул себя полбу граф. Амулет неуязвимости к магии воды предназначался Бастильде. Это ведь ей было предсказано смерть от воды. Хм, кому же тогда достался жезл водопада? «Отдай!» — вытянула руки одноглазая ведьма, наступая на Гему. «А не то натравлю на тебя стая воронов железными клювами!» «Да уж, действительно, как-то неудобно получилось!» Продолжал сокрушаться Шардон, то и дело запуская анимацию, раздосадованное похлопывание по бедру. «Кажется, я вообще все подарки перепутал. И молодильное яблоко, и серебряные башмачки, и черные камни». «Молодильное яблоко?» Тут же навострила уши Бастильда, самая старая из колдуньей. «А зеркало? Зеркало у кого?» – вопила Стерла. «Не помню. Но ничего, думаю, вы и без меня разберетесь, кому что досталось, и обменяйте бесполезные для себя вещицы на то, что вам действительно нужно. Ведь так, милые дамы». Но милые дамы его уже и не слушали. Они метали друг в друга ненавидящие взгляды, отращивали клыки, когти и готовили свои самые мучительные заклинания и проклятия. «Только чур отношения выясняет за пределами моего замка», — твердо объявил владыка. «Иначе я быстро вспомню, кому что отдал». «У кого? У кого мои башмачки? Отвечай, граф!» Тут же взвыла гемма. «Нет, не говори. Молчи, а не то прокляну до седьмого колена». Вскинулась Оззи, но тут же закрыла рот обеими руками. «Ага, значит, они у тебя? Отдавай немедленно, корга старая!» «Нет у меня твоих драных тапок!» Бросилась на утек ведьма, а остальные следом. Вскоре их голоса доносились уже с улицы, а потом и вовсе стихли. «И что теперь будет, командир?» Первым нарушил тишину угрюмый. «А ну как они вернутся и снова замок отобьют колдовством своим черным?» «А зачем им замок? То, что они здесь искали, я им честно отдал. Ну, какую-то часть». «Так ведь за остальным и заявятся. Для этого им сперва придется договориться. на ведь свой проклятый ковен они как-то создали, договорились же. Потому что у них был общий враг и общая цель. А теперь вот ты бы отдал своему конкуренту то, что сделает его намного сильнее». но Капитан Стражи задумался, а потом решительно мотнул головой. «Нет. А если бы знал, что у кого-то из твоих конкурентов есть то, что сделает сильнее тебя?» Лицо Угрюмого приняло совершенно несвойственное ему выражение. Бывший головорез улыбнулся. «Понял. Не в жизнь они не договорятся. Скорее глотки друг другу перегрызут, да гляделки по выцарапывают «Именно». «Хитро придумано. Толково. Как говорил один мудрый правитель, разделяй и влавствуй. Вот я и поделил». «И что будем делать дальше? У нас есть шесть десятков бойцов и три десятка мертвяков». Думаю, с такой свитой можно и в гости к нашему старому приятелю Урукхаю наведаться. Имгарский волк ему приятель, сплюнул капитан. Как пить дать прикажет с наш шкуру живьем содрать. Когда-то он состоял в шайке атамана Кривого, и их банда враждовала с беспощадными головорезами главаря Урукхая. Орки ни с кем не шли на мировую, договариваться и сферы влияния делить не хотели, и резали всех без разбору, в том числе не пренебрегая пытками и жертвоприношениями своим кровожадным богам. «Думаешь, как-никак он теперь дворянин, а не лесной разбойник? Сколько орков шелка не одевай, а он все равно в лес смотрит». «Вот и проверим. Сейчас всем вели ужинать и пьянствовать, а как поднимется заря, труби общий сбор и будем выдвигаться к замку Дарк». Приказал граф и передал капитану стражи ключ от винного погреба. «Гуляем, братва! Господин граф угощает!» Рявкнул угрюмый, показывая ключ своим бойцам, и те отозвались дружным радостным ревом. Рядом с иконками членов отряда в интерфейсе появились довольные зеленые рожицы, показывая резкий скачок морали и солидный прирост отношения к графу. «Путь к сердцу солдата лежит через его желудок», процитировал Шардон еще одного великого императора древности. Наверное, из-за этой фразы потомки в его честь торты назвали.